глава 23 плохо если сердце возоблаало над душой плохо если чувство возоблаало над духом вглядываясь в мое царство я понял легко объединяет людей не дух а чувствоа но дух выше чувства значит дух должен сделаться чувством но совсем не потому что чувство важнее Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу, чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ — желудок, полученную пищу он должен переработать в свет и благодать. Соседний государь создал свое царство — выносив его своим сердцем. Его народ стал величальной песнею созданному царству. Но его народ не доверял одиноким, боялся горних троп, вьющихся словно плащ пророка, бесед со звездами и их ледяных вопросов, тишины и голоса звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто поднимался в одиночестве в горы, Возвращался, причастившись божественной пищи Он спускался спокойный и величавый, пряча неведомый мед под своим плащом. Мед приносят лишь те, кто отдалились от толпы, и мед их всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, нет радостных перерождений. «Я рощу вас». И значит, словно нож изножен извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из песенки родится псалом, из искорки займется лес. Но человек, отвернувшийся от нехитрой мелодии, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья. Глава 24 Я размышляю о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж. Он лжет, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию Его слово «действенно». Благодаря доверию «действенно» его ложь. Но, воспользовавшись моим оружием так, я притупил его. Сегодня я победил противника ложью, но завтра у меня не найдется против него оружия. Вот стихотворец. Он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он браконьер. Из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посвятить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку. Я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обессмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки, всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно отрабатывали и умели выразить ею самое тайное, самое сокровенное. Я выразил себя тем, что сломал ее. Сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем. Не люблю издевок. Насмехаются всегда бездельники. Нами правит правитель. Мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его со сломом, и поразил всех своей дерзостью. Со временем осел сольется с правителем. Такая очевидность совсем не смешна. Я нарушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался, ограбил житницу и зерна пустил на ветер. я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне представили возможность выразить себя, и я выразил себя тем, что уничтожил все возможности и предал всех. Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, Совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу. Глава двадцать Вот почему я созвал воспитателей и сказал им, «Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейник. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота счастья людей». Кто из людей будет счастлив, вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство. Мне не интересно. Не снабжайте детей готовыми формулами. Формулы — пустота. Обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нить. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, Обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать. Не судите а о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило. Не учите их, что польза главная. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску. Научите их почтению, потому что насмехаться любят бездельники. Для них не существует целостной картины. Боритесь против жадности к вечному. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя не жалея. Если человек не тратит себя, он закостеневает. Научите их размышлению и молитве. Благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе — противоположность любви. Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку, и на первый взгляд в помощь царству, но силу рождает только верность». Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье. Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу, и завершает его только смерть. Не учите их, что главное прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниению. Научите их благому сотрудничеству, общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой, потому что речь идет об исправности повозки, а вожатый у них Один.